Глава шестая. Запись из дневника анонима. Место, откуда они появились, быстро окрестили вратами. Это не просто аномалия, это было что-то за гранью всех известных законов физики. Казалось, мы на пороге величайшего открытия в истории человечества. Впереди маячила разгадка бытия, но врата закрыли свои тайны за глухой дверью. И вот что самое поразительное – Любые попытки изучить их оказывались тщетными. Как только к ним приближались, приборы глючили, приборные стрелки срывались в бешеном танце, а люди, даже самые смелые исследователи, внезапно ощущали леденящий страх. Страх такой глубины, что они не могли двигаться. Ощущение было, как будто сама природа или что-то большее, чем мы могли представить, не желала, чтобы кто-то подошел ближе. Врата оставались молчаливыми, но вокруг них всегда витало ощущение скрытой угрозы. Они были здесь не для того, чтобы их понимали. Они просто были. «Вот ублюдок!» — зло Винтер. «Вот чего стоят эти законы, продажные твари!» Колокольчик на двери снова лязгнул. Я только собралась открыть рот, чтобы заявить, что сегодня мы не работаем, но вместо этого замерла. В дверях стоял Итан. Судя по раскрасневшимся щекам, он сюда прибежал. «Кофе, что ли, так захотелось?» «Ева, ты в порядке?» Он быстрым шагом прошел к столику, за которым мы с детективами расположились, присел и начал осматривать меня. Вот так, будто и не было двух недель расставания. Он рассматривал мои руки, вертел голову в разные стороны, проверяя на наличие повреждений. «В порядке?» выдернула руку и отвернулась к окну. Только его в этом цирке не хватало. От любви до ненависти, да? За те дни, что я лила слезы в подушку, многое успела осознать. Прежде всего то, что бывший плевать на меня хотел, когда мы были вместе. Удобная девушка для галочки. Вот кем я всегда была. Когда надо, приготовлю, уберусь, постираю, приласкаю. Чего уж там? А мне что? За все время, что мы встречались, Он ни разу не поинтересовался, чего я хочу, какие у меня планы на жизнь. Будто моя мечта — оставаться удобной. «Это демон, да?» Итан посмотрел на меня, а после повернулся к детективам. «Тот, что приходил сюда!» «В каком это смысле? Этот ублюдок уже был тут?» Брызжа слюной, крикнул мой начальник. Я только кивнула на вопрос, но под пристальным взглядами всех присутствующих пришлось пояснять в тот день, когда издали закон о правах демонов, он заходил сюда. «Так это был он!» – зашипел Винтер. «Почему ты сразу в тот же день мне не позвонила? Почему не вызвала полицию? Эй, полегче!» Итан возвысился над Винтером, защищая меня. «Она испугалась, ясно? Сразу примчалась ко мне, а уже после мы узнали, что заключили перемирие. Ева что, должна была выгнать его сама? Лучше, чтобы он прикончил ее?» Детектив привлекла мое внимание. Она поднялась из-за стола, складывая бумагу в папку. «Благодарю, Ева. Ты нам очень помогла. А сейчас отправляйся домой. Отдохни. Сегодня был напряженный день». Женщина улыбнулась, протянула свою визитку и направилась к выходу. «И да, надеюсь, ты понимаешь, что проходишь как свидетель по этому делу. Тебе нельзя выезжать за пределы города». «Вот такого я никак не ожидала». «Стать свидетелем по делу, в котором я и участие принимать не хотела. Именно это стало точкой кипения, когда я решила, пора отсюда свалить. А тут такие новости». «Детектив, мы не должны приставить к ней какую-нибудь охрану. Мало ли, что этим демонам может в голову прийти». Единственное логичное заявление мистера Винтера почему-то заставило напрячься. «В смысле? Что может им прийти в голову?» Я резко поднялась, упираясь ладонями о стол. «Да, вы правы. Ева, тебе не о чем волноваться. Это стандартная форма предостережения. Просто патрульная машина будет у твоего дома и работы. Парни тебя никак не побеспокоят». «Да к черту все!» Взяла из подсобки сумочку, положила туда визитку и накинула пальто. «Будь на связи, Ева!» Добавил вслед мистер Винтер. Февраль подбирался к самому концу. Вот-вот и эта мерзкая зимняя погода сменится ярким солнцем, теплым ветерком и пышной зеленью наших краев. А в остальном ничего не изменится. Итан догнал меня на улице и пособственнически попытался взять под руку. Вот только его откровенные жесты ничуть не смягчили меня, напротив. Я дернула ладонь, убирая ее в карман пальто. «Зачем ты здесь?» Остановилась против него и пристально уставилась в знакомое, но уже ставшее таким далеким лицо. Парень слегка опешил, потупил взгляд, но спорить не стал. Я видела, как сложно ему дается не вступать в конфликт. Бетти швейного магазина увидела, что приехала полиция и скорая. Спокойно ответил Итан. И, конечно, я прекрасно понимала, что в нашем городке все так и работает. Кто-то что-то увидел или услышал, и вот, пожалуйста. Но это никак не отвечало на вопрос. «Зачем бывший парень примчался сюда на всех парах? Хотя...» И тут я не выдержала и рассмеялась. Да так громко, что сама удивилась от этого звука. Никогда не была стервой. А вот сейчас прямо ощутила, как себя чувствуют такие девушки. «Ты что это? Переживал за меня? С чего бы, Итан? Помнится, ты ясно дал понять, что мы теперь друг другу чужие люди». Обида говорила сама за себя. Боже, какой же дурой я всегда была. Влюбилась в первого, кто проявил внимание, и наивно полагала, что наша любовь особенная. На всю жизнь, до самой старости. Итан попытался приблизиться, но я машинально отступила. «Знаешь, в чем твоя проблема? Ты уже давно хотел бросить меня, но повода никак не находилось. А тут так удачно все сложилось, да?» — Ева, прошу, давай не будем ругаться, — скривился он. — Я просто хотел убедиться, что ты в порядке. — В порядке, — только и сказала я, торопясь поскорее оказаться подальше от всего этого. Добравшись до дома, я поняла, насколько была не в порядке. Заперла дверь на все замки и на всякий случай придвинула стул. Хотя я прекрасно понимала, что демону с его силой не составит труда добраться до меня если он этого захочет. Схватила со стола ноутбук, включила его и принялась искать хоть какую-то информацию о том, как можно защититься от демона. Первая же ссылка вела на тот самый сайт, который я когда-то читала. Инструкция при встрече с демоном. Во-первых, вам необходимо собраться и ни в коем случае не показывать, что вы напуганы. Паника в этой ситуации может сыграть с вами злую шутку. Демоны, как самые опасные хищники, могут почувствовать ваш страх. Во-вторых, если у вас есть возможность, нужно поскорее оказаться среди других людей. Демоны выслеживают свою жертву, когда она остается одна. По возможности, старайтесь не выходить из дома в одиночестве». «Серьезно?» Я чуть не рассмеялась от такого бреда. «Прямо представляю себе картину, как в первую нашу встречу говорю демону. Минуточку, господин, не торопитесь нападать на меня, я сейчас». Только приведу сюда помощь и сразу вернусь к работе. В-третьих, обзаведитесь мерами предосторожности. Перцовый баллончик, электрошокер, все, что может уместиться в кармане или сумочке. А вот этот совет оказался действительно дельным. Я кинулась к сумке и достала оттуда небольшой баллончик, который мне уже давно положил Итан на всякий случай. Я совершенно забыла о нем и тогда только посмеялась. Мол, зачем мне эта фигня? Оказывается, Итан куда дальновиднее, чем я думала. Где-то в груди неприятно кольнуло. Стоило вспомнить взгляд, которым он провожал меня. Почему все обернулось именно так? В-четвертых, не пользуйтесь средствами защиты, если не уверены, что демон нападет. В противном случае вы спровоцируете агрессию. Помните, силы не равны. Обзаведитесь огнестрельным оружием. Ага, конечно, запишитесь в тир. А лучше сразу в армию, чтобы при встрече с демоном продемонстрировать все свои умения перед тем, как создание тьмы двумя пальцами переломит вам шею. Все, больше сил читать этот абсурд просто нет. Слава богу, если баллончик даст мне хоть какую-то фору. А если нет? Думать об этом было страшно. Слишком свежи воспоминания о том, как этот Кай едва не убил Тома. А я ведь теперь свидетель, причем против него. «Блин! Вся ситуация была настолько хреновой, что я не могла собраться с мыслями. Я почему-то была уверена, что демон обязательно захочет меня убить. Все указывало на это. И статья в интернете, и тот факт, что он сам подписал договор о перемирии, а потом нарушил его прямо у меня на глазах. Очевидно, что свидетель в таком грязном вопросе не нужен. «Ох, дела совсем плохи!» На всякий случай выглянула в окно, чтобы убедиться, что на парковке действительно стоит патрульный автомобиль. Только вот спокойнее мне от этого не стало. Чем могут помочь полицейские против нечеловеческой силы? Затернула шторы и снова вернулась к экрану ноутбука. Пальцы застучали по клавиатуре, а в поисковой строке засветилось «Кайнер, демон». Я на мгновение остановилась, а потом стерла. Но нет, снова вбила имя. После расставания я была выбита из колеи и совершенно не следила за новостями, но теперь пришло время наверстать упущенное. Интернет, гордость человечества, быстро выдал мне все, что только можно было найти по запросу. Статьи, выпуски новостей, слухи. И мне не оставалось ничего другого, как жадно впитывать каждую строчку, каждую деталь. Сначала я посмотрела запись трансляции с того дня, когда между демонами и людьми Произошло подписание договора. Дата гласила, что это случилось именно в тот день, когда демон впервые появился в кафе. Но быть такого не может. Договор подписывали в столице, а наш городок находится примерно в двух тысячах километрах. Это невозможно, даже если гнать на самой быстрой машине. Хотя, если демон летел на частном вертолете в наш городок, чтобы просто выпить чаю, сильно сомневаюсь. Я нажала трансляцию на паузу и вбила в поисковике новый запрос. Умеют ли демоны телепортироваться? Поисковик выдал тысячи страничек с разными статьями, но внятного ответа не нашлось. В основном были записи обычных людей на форумах, которые приписывали демонам разные способности, словно супергероям из комиксов. Удивительно, но на некоторых сайтах нашлись те, кто по-настоящему восторгался демонами и их силами. В основном восхищения сыпались от женских никнеймов. Но чему тут удивляться? В нашем мире, где фантазийные книги и сериалы настолько популярны, что демоны стали почти романтическими персонажами, вполне ожидаемо встретить такие отзывы. Помню, как сама в взахлеб зачитывалась книгами про вампиров и их сверхъестественные способности. Странно, как реальность порой сильно переплетается с вымыслом. Я откинулась на спинку кресла и задумалась. «Интересно, окажись в нашем мире вампиры, они бы тоже так конфликтовали с людьми?» «Хм, конечно! О чем тут вообще думать? Вампиры ведь питаются человеческой кровью, а кто в здравом уме захочет быть заживо съеденным?» Вспомнился тот момент, когда в книгах красавчик-вампир тянется к девушке, а она замирает, откидывает шею и позволяет ему впиться в свою кожу. Прямо как я в тот момент, когда демон кусал меня. Мотнула головой, пытаясь выбросить ненужные мысли, и вернулась к просмотру трансляции. Кайнер вошел в зал в окружении нескольких демонов. Под стать ему они все были в деловых костюмах, но выглядели очень необычно. В отличие от знакомого мне демона, эти производили пугающее впечатление. У одного из головы выступали самые настоящие рога, не ветвистые, как у оленя, а два толстых, сужающихся на концах отростка. черные волосы были заплетены в косу, спускающуюся за спину. Лицо жесткое с длинным шрамом, рассекающим бровь, щеку и доходящим до самой губы. Настоящий воин. Почему-то мне так показалось. Второй сопровождающий выглядел менее пугающе, высокий и тощий, но было видно, что его внешность не показатель слабости. Короткие волосы и глаза были того же цвета, что у блондинки, которую я недавно встретила. Я даже невольно подумала, что они могли бы быть родственниками. В его внешности было что-то слишком напоминающее ту демоницу. Демоны-мужчины заняли места за столом, и в зале все замерло. Я слышала только щелчки камер и видела яркие всполохи, от которых рогатый демон недовольно щурился. «Я попрошу убрать вспышки ваших камер, Совершенно спокойно сказал Кайнер, глядя куда-то в сторону. Очевидно, он обращался к журналистам. «Ясно. Демоны не любят вспышки. Уже что-то», — быстро подметила я. «Мы рады приветствовать вас!» Камера переместилась на знакомого мужчину. Это был президент Межрасового комитета. Он явно нервничал. Это было видно потому, как он оттягивал ворот рубашки, будто она душила. Люди в зале старались выглядеть спокойными, но их беглые взгляды и частые потягивания воды из стаканов выдавали страх. С первых минут мне стало ясно. Весь этот мирный договор — чистый фарс. Политики заключили мир, потому что боятся? Не спорю, их могли подкупить. Но о каких деньгах может идти речь, когда на кону страх за собственную жизнь? Наш вид благодарен за оказанную честь. По лицу Кайнера было сложно понять истинные эмоции. Стоит отдать должное, эмоции демонов вообще ничего не выражали, в отличие от тех же политиков. Некоторые буквально закатывали глаза от этих пафосных слов. «Мы считаем, что демоны и люди вполне могут ужиться на земле», ответил президент, на этот раз даже улыбнувшись. «Мирное сосуществование даст нам куда больше пользы, Мы можем поделиться друг с другом знаниями, что сделает нас сильнее. Человечество сейчас переживает грандиозные события, и с этого самого дня мы вместе начнем писать историю». В зале послышались аплодисменты. «Вау, да они, кажется, действительно верят в то, что говорят».